Красный террор. Мы подходим к наиболее универсальному средству, которое применяется и в своей специальной сфере, и при посредстве двух выше охарактеризованных орудий – партии и армии. Это универсальное средство – страх, а его специальное орудие – красный террор. В этом наиболее употребительном, но и наиболее уязвимом приеме властвования – Большевики наименее охотно сознаются перед иностранцами. Когда отрицать его становится невозможным, они пытаются объяснить акт террора как временный прием, вызванный чувством самосохранения или мести за покушение белгвардейцев на их вождей. Террор официально введен осенью 1918 года после убийства Урицкого и покушения на Ленина. По временам они начинают утверждать, что террор уже отошел в прошлое, и действительно, несколько раз, впервые уже в феврале 19 года, они официально объявляли конец террору, пробовали отменять смертную казнь, заменили вызывавшую чувство ужаса и отвращения ЧК скромным ГПУ, которому предстояло приобрести такую же репутацию. Но, по существу, отношение большевиков к террору никогда не менялось. А для внутреннего употребления они не только не считали нужным скрывать применение террора, но, напротив, в интересах устрашения, придавали террору широкую гласность и самые поражающие воображения формы. Беспощадное истребление эксплуататоров, уничтожение паразитных классов общества, полное подавление буржуазии введены уже в самую декларацию прав Советской Конституции. В «Правде» 11 сентября 1918 года встречаем статью Осинского, где в следующих словах развивается официальная теория красного террора «От диктатуры пролетариата над буржуазией мы перешли к красному террору в системе уничтожения буржуазии как класса так быстро, что вопрос о терроре обсуждался на митингах только неделю спустя после обсуждения вопроса о диктатуре». Для объяснения причин такого быстрого перехода Осинский приводит две однородные причины – усиление внешнего натиска на Советскую Россию и попытки буржуазии восстановить свою власть. Другими словами, принципиальная основа коммунистического террора приводится в связь с практическими побуждениями, необходимостью устранить опасность для победителей. Система Осинского строится на трех основаниях физическом истреблении боевых элементов буржуазии, строгом учете и классификации по разрядам буржуазной массы и экономической кастрации буржуазии. Вторая задача выполняется путем отдачи буржуазии под гласный надзор, с проверкой в определенные сроки того, что они делают и в житейском быту, и в общественной жизни, для чего выдаются особые книжки и вводится трудовая повинность. Лица, оказавшиеся опасными, должны либо истребляться, либо быть превращаемы в заложников, либо помещаться в концентрационные лагеря. Конечно, эта система выполнялась не с такой строгой методичностью, как здесь намечено, но о ее выполнении уже в то время свидетельствует характерная переписка между представителями нейтральных держав в Петрограде и Чеченину. В протесте 5 сентября 1918 года Подписано Мадье, говорится, с единственной целью утолить ненависть против целого класса граждан, без мандатов какой бы то ни было власти, многочисленные вооруженные люди проникают днем и ночью в частные дома, расхищают и грабят, арестуют и уводят в тюрьму сотни несчастных, абсолютно чуждых политической борьбе, единственным преступлением которых является принадлежность к буржуазному классу, уничтожение которого... Руководители коммунизма проповедовали в своих газетах и речах. Безутешным семейству нет возможности получить какую бы то ни было справку относительно местонахождения родных. Подобные насильственные акты вызывают негодование цивилизованного мира. Дипломатический корпус энергично протестует против насильственных актов и так далее. Любопытен ответ Чечерина от 12 сентября. Советский дипломат не думает отрицать обвинения, а только удивляется, ведь представители нейтральных держав протестуют не по поводу отдельных злоупотреблений, а по поводу режима, проводимого рабоче-крестьянским правительством в его борьбе с классом эксплуататоров. Не грозить возмущением цивилизованного мира, должны бы были иностранные представители, а бояться гнева народных масс всего мира, ибо В России насилие употребляют своими святых интересов освобождения народных масс. Как видим, советская власть поступала на точном основании законов мировой гражданской войны, к которой она приступила. Латыш Лацис, виднейший деятель ЧК, так и мотивировал тактику, и исполнителем которой он являлся. Для гражданской войны законы не писаны. Капиталистическая война писал Латцес в официальном органе, имеет свои законы в разных конвенциях. Но подойдите к нашей гражданской войне, вы ничего подобного не увидите. Вы станете смешным, применяя или требуя применения этих законов, считавшихся когда-то священными. Вырезать всех раненых в боях против тебя — вот закон гражданской войны. В гражданской войне для противника нет судов, бей, чтобы не быть побитым. И в своей практике Лацис вполне придерживается указания Осинского. В официальном еженедельнике чрезвычайной комиссии и в нескольких газетах ноябрь-декабрь 1918 года содержится классическое определение такого широкого понимания красного террора. «Мы истребляем буржуазию как класс», повторяет Лацис вслед за начальством, и делает отсюда практические выводы. «Не ищите вследствие материала, и доказательств того, что обвиняемый действовал словом или делом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, образования или профессии, эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора. Для такой системы, очевидно, нет прецедентов в истории, ибо войны первобытных дикарей, для которых тоже законы не писаны, не велись на начале классовой борьбы. Здесь соединились в беспримерном и единственном сочетании убеждения обладания абсолютной истиной, своего рода единоспасающей религии, вроде тех, за которые когда-то жгли людей на кострах, глубокая деформация человеческой психологии, созданная пребыванием на фронтах мировой войны чувство полнейшей безнаказанности бандитов, получивших целое государство на поток разграбления, и, наконец, чувство страха и самосохранения преступников, вынужденных цепляться за попавшую в руки власть, чтобы сберечь собственную жизнь. Громадное влияние, которое имело применение красного террора, трудно изобразить лучше, чем сделал это раскаявшийся социалист, революционер, советский министр юстиции Штейнберг, несущая одинаковую с большевиками ответственность за применение этого средства. Из его книги я приведу цитату «Длиннота, которая искупается ее глубоким смыслом и чрезвычайной показательностью». Террор — это не единичный акт, не изолированный, случайный, хотя и повторяемое проявление правительственного бешенства. Террор — это система либо проявляемого, либо готового проявиться насилия сверху. Террор — это узаконенный план массового устрашения, принуждения истребления со стороны власти. Террор — это точное, продуманное и до конца доведенное расписание кар, возмездий и угроз, которыми правительство запугивает, заманивает, заставляет выполнять его безабелляционную волю. Террор — это тяжкий покров, доброшенный сверху на все население страны, покров, сотканный из подозрительности, настраженности, мстительности. Озлобленность. При терроре власть в руках заведомого меньшинства, чувствующего свое одиночество и боящегося этого одиночества. Террор потому и существует, что находящееся у власти и в одиночестве меньшинство зачисляет в стан своих врагов все большее и большее число людей, групп, слоев. Это понятие враг революции тогда все больше расширяется, затягивается, обнимая с собой постепенно всю страну, все население доходя, наконец, до понятия «всех, кроме власти и сотрудников ее». Как воздействует командующая власть на врагов революции? Можно ли перечислить ее меры полностью? Их так много, и так изобретательное воображение и творчество террора в его авторах. Если количественный размах террора создается понятием подозрительного, то качественное, материальное содержание его разрастается безгранично, благодаря принципу «все дозволено». Это фактически значит, что в отношении всех допустимы все пути и средства насилия и принуждения. Не забудем при этом, что этот террор совершается всегда и неизменно во имя революции, во имя высших идеалов, достигнутых разумом человечества. Террор не только смертная казнь, которая ярче всего потрясает мысль и воображение современников, Формы террора бесчисленны и разнообразны, как бесчисленны и разнообразны в своих проявлениях гнет и издевательство. Террор проявился в том, что на пространстве всей революционной страны, в самую ответственную пору ее жизни, заглушено вольное слово. Ни в печати, ни на собраниях народных, ни в союзах нигде не допускается слово, которое бы расходилось с видами командующей власти. Массы в стране террора не только не высказываются, но при господстве только официального слова. Они не узнают правды о жизни своей и всей страны. Самая мысль становится либо молчаливо растленной, либо молчалински прислуженческой. Террор в тесно сплетенной сети политического надзора, которым правительство опутывает все поры, все ткани, все клетки революционного общества, в тайной политической политике которая неотступно следит или делает вид, что следит за каждым шагом граждан, в хитроумных, дьявольски изобретательных приемах сыска и провокации, которыми тайные намерения граждан должны быть обличены перед лицом власти, в террор, в пренебрежительных, в насмешливых, в мучительных формах допроса людей, изобличенных властью, в тончайших приемах душевной или иной пытки, то дерзко выступающие наружу, то заслоняющейся маской революции и социализма, в переполненных, до голодания, до изнурения тюрьмах, в случайности приговоров, зависящих от любой перемены политической погоды, от колебаний правительственных чиновников, головами казнимых, проводящих свои политические виды. Террор в произвольных, диктуемых неизвестными нормами выселениях, реквизициях, конфискациях, контрибуциях, лишь по виду цепляющихся за сытых и праздных, а по существу бьющих по голодным и усталым. Но самое страшное, самое чудовищное террор в смертной казни, которая, как святая гильотина революции, вышла первым действующим лицом на бытовую арену революции, меч, который висит на такой тончайшей ниточке, что готов в любую минуту спуститься на любую голову, террор в крови, который льется безжалостно, бессмысленно, ручьями. Террор — это к стенке, которая угрожает за неуплату налога подоходного, налога натурального, чрезвычайного, из за уход из армии, из за уклонения от нее, из за непоставку лошадей или зерна, из за уличные грабежи, из за государственную измену, из за бесшабашное грюндерство, из за обманы преступления по службе, из за мелкую спекуляцию, из за искусную контрреволюционную интригу, из за легкомысленное оскорбление величества переходного периода. Террор в том, что к стенке стало тоном обыденной жизни, что расправы над беззащитными, превращению человека в вещь, звериному началу в человеке, открыты все шлюзы и сорваны все плотины. Террор в животном страхе, который парализует волю, заставляет бледнеть сильных, рабски подчиняет человеку с винтовкой в руках. Террор наконец в массовых казнях, когда за чужую вину За удар нанесенной власти платятся неповинные люди из воюющего класса, платятся люди, случайно попавшие в руки этой власти, случайные обитатели государственных тюрем. Массовый террор в преследованиях людей без вины, в заложничестве, в круговой поруке одних за других. Террор в том, что власть в защиту свою пускает в ход не тот или другой акт. Не тот или иной вид насилия, а в том, что все эти виды и акты насилия пускаются в массовом размере и одновременно, что это звенья одной цепи, туго сковывающий сразу и все отправления жизни страны. Террор не только тогда, когда насилие применяется, но даже и тогда, когда оно еще не применяется, когда оно лишь висит постоянной угрозой. Угроза тирором. и есть атмосфера стихии террора. В этой атмосфере Люди живут еще более отравленной жизнью, чем когда действует сам террор. Если террора сейчас нет, то всегда есть возможность его повторения, есть душевная привычность к нему у терроризирующих и терроризируемых. Существование этих двух лагерей создает новый строй, в котором, как в прежних насильнических, но в еще более обостренной форме имеются на лицо все психические элементы строя неравенства и угнетения. На одной стороне, Обхинение властью, наглость и безнаказанность, издевательство над человеком и мелкая злоба, узкая мстительность и сектантская подозрительность все более глубокое презрение к низшим, одним словом, господство. На другой стороне задавленность, робость, боязнь наказания, бессильная злоба, тихая ненависть, угодничество, неустанное обманывание старших. Получаются два новых класса, разделенных между собой глубочайшей социальной, и психологической пропастью. Класс советских комиссаров и их челяди, и класс советских подданных. Чем сильнее нажим нового командующего класса, тем бесстыднее и грубее проходит он свою фазу первоначального накопления, тем более ярким пламенем разгораются чувства злобы, гнева и ненависти к власти у нового угнетаемого класса. Но этот разврат власти поселяется не только в отношениях ее с подданными, он спускается и в самые отношения подданных между собой. Взаимная подозрительность и настраженность, борьба за улыбки и ласки власти, явное или молчаливое предательство ближнего, самоокрашивание в защитные цвета, запугивание или подкупание близостью к власти, перенесение террора в миниатюре вниз, подражательность государственному насилию — все это ужасающе развивается в тех слоях населения, а это все слои, которые толпятся у престола власти. Если все рабы по отношению к власти, тогда между рабами человек человеку, волк. Надо помнить, что у нас в переходном строе плоскость насилия стороны власти бесконечно шире и всеобъемлюще, чем при любом старом общественном строе. При режимах царском и буржуазном насилие власти концентрировалось лишь в определенных областях в политической, религиозной, национальной, отчасти хозяйственной. Вся же необъятная сфера удовлетворения человеческих потребностей, сфера индивидуальной жизни обывателя находилась в плоскости государственно вооруженного воздействия. Теперь же у нас, когда все области и личной, и хозяйственной, и общественной жизни перешли в руки и под надзор государственной власти, а власть эта построена исключительно на террористических началах, угнетение сверху и безответная запуганность снизу распространились сами собою на все сферы жизни советского подданного. Это наш террор. Ему подчинены все слои населения. Он охватывает все области жизни. Это делается путем принуждения и небрежности к человеку, а не путем убеждений или соглашения. Террор — это социальная анархия при тесной сплоченности власти монархической. Смертная казнь — лишь кровавое увенчание мрачная апофеоз системы, которая всем дыханием своим, всеми атомами своими упорно день за днем, убивает душу народа. Громадное место, которое занимает террор в жизни советской России, охарактеризовано Штейнбергом в приведенных словах с исчерпывающей полнотой и ясностью. Нельзя добросовестно оспаривать характеристику этого близкого свидетеля и участника власти. Нельзя отрицать, что террор составляет не случайную черту, а самую сущность советской системы. Штейнберг признает, что до августа 1918 года террор был фактическим, и только после убийства Урицкого и покушения на Ленина в конце августа он стал официальным. Действительно, с этого времени появилась та официальная мотивировка «красного террора» местью за «белый террор», которую мы привели в начале этого дела. В этой мотивировке можно различить три стадии. Месть за белый террор, борьба с оружием в руках против вооруженной контрреволюции, наконец, беспощадная классовая борьба вообще. Вот эти три постепенно расширяющиеся официальные мотивировки террора. Но и самая широкая из них не охватывает всей сферы террора, как это явствует из характеристики Штейнберга. Не только истребление членов враждебного пролетариату класса буржуазии есть задача террора. Главная задача есть устрашение, и распространяется оно на всех врагов правительства, в чьих бредах они не находились. Особо опасным врагом, например, являются социалисты и советские тюрьмы как при самодержавии, снова наполнились социалистами разных партий, причем разница обращения с политическими уголовниками, строго соблюдавшейся в царское время, постепенно задушевывалась или, если и сохранилась, то к невыгоде политических. Рассчитанный на устрашение, террор приобрел характер изысканной жестокости и извращенного садизма. Освобожденные от всяких юридических норм следователи и защрялись в изыскании способов получить признание всевозможными средствами пытки. А палачи устроили из казни своеобразный спорт опьяненных вином и каинам людей, кончавших нередко свою карьеру в доме сумасшедших. У каждого провинциального отдела ЧК были свои излюбленные способы пытки. В Харькове скальпировали череп и снимали с кистей рук перчатки. В Воронеже сажали пытаемых голыми в бочки. Утыканные гвоздями и катали, выжигали на лбу пятиконечную звезду, а священникам надевали венок из колючей проволоки. В царицине и камышине перед кости пилой. В Полтаве и Кременчуге сажали накол. В Полтаве таким образом были посажены накол кол восемнадцать монахов и сожжены на колу восставшие крестьяне. В Виктерне распинали и побивали камнями. В Одессе офицеров жарили в печи и разрывали пополам в Киеве клали в гроб с разлагающимися трупами, хранили заживо, потом через полчаса откапывали. Самое пребывание в тюрьмах, переполненных выше всякой меры, грязных и полных насекомыми, среди уголовных преступников и шпионов, специально подсаживаемых подозреваемым, при крайне скудной нездоровой пище, без всяких медицинских средств, без допросов в течение многих месяцев, и в то же время при постоянной опасности, немедленного расстрела, Иногда вследствие простого смешения фамилий, иногда в качестве заложник, иногда просто так, потому что надо очистить тюрьму перед амнистией или перед приходом белых. Самая эта обстановка была постоянным источником моральной и физической пытки. Какова статистика красного террора?